Часть 8. Сонация без следов. Навык номер 77. След ДНК. Для получения образца ДНК достаточно следовых количеств слюны или пота, но для криминалистической экспертизы нужны реальные обвиняемые, клетки кожи и тканей. Самые страшные преступники и серийные насильники доходят до того, что сбривают все волосы на голове и теле и тщательно отшелушивают кожу, опасаясь, как бы случайный волосок не выдал их личность. Срезанный волос может быть в разной степени полезен криминалистам, но особенно ценную генетическую информацию несут клетки, содержащиеся в луковице. Тщательный пилинг всего тела существенно снижает риск оставить ДНК-след. Поэтому агент обрабатывает себя сверху донизу и тщательно моет и расчёсывает волосы. На задание он надевает одежду, не оставляющую открытых участков тела. Свежекупленный или тщательно выстиранный хлопок и джинсовка самые распространённые в мире виды текстиля и, значит, самые трудно отслеживаемые. Покупая одежду, агент старается не трогать её руками. вместе с вещью, которую наденет, он покупает висящий рядом, чтобы не прикасаться к ней, снимая с вешалки. Одевается он в перчатках и прячет волосы под головной убор. На месте операции агент надевает хирургическую маску или балаклаву, чтобы не капнуть слюной или слизью. Он ничего не трогает без необходимости. Попытки стереть оставленные следы с родни поиском иголки в стоге сена, лучше стараться вообще не следить. Покинув зону операции, агент сжигает всю одежду, в которой работал. Оперативный принцип. Снижаем вероятность появления биологического следа. Главный вывод. ДНК сохраняется в клетках кожи, поэтому чем меньше у агента открытых участков тела, тем выше шанс не оставить следов. Навык номер 78. Отпечатки пальцев. Как хорошо известно и преступникам, и правоохранителям, популярная культура склонна преувеличивать эффективность и применимость дактилоскопии. Чтобы констатировать идентификацию, нужно совпадение более десятка гребней, завитков и развилок, придающих папиллярному узору уникальность. А неплотный контакт или присутствие масла зачастую смазывают отпечатков. Тем не менее, спецагенты всеми силами стараются не оставлять пальцевых отпечатков. Главный принцип санации защищать пальцы и тщательно вытирать инструменты. Это длительный процесс, который продолжается от начала до конца операции. Ведь сколь бы тщательно агент ни скрывал следы на месте, если не вычистить, как следует инструменты или автомобиль, рискуешь засветиться. Врядке подготовки к операции кочевник санирует всё снаряжение, от мычки и иной применяемой инструмент, протирая его строящими химикалиями, например, с растворителем, чтобы смыть масла. Также он тщательно обрабатывает оперативное авто. На каждом этапе процесса агент меняет перчатки, чтобы не занести на место операции опознаваемых волокон или частиц из своего места пребывания. В обстоятельствах, когда перчатки могут привлечь внимание, если работать пришлось в офисе или днём, агент заполняет папилярный узор суперклеем или зачищает кончики пальцев пимзой. Агенты, планирующие стереть свой папилярный узор надолго, могут попытаться раздобыть антиметаболит капецитабин. Есть страны, где оборот медицинских препаратов регулируется относительно нестрого. Один из побочных эффектов этого препарата – воспаление и нарывы на ладонях и подошвах, вызывающие отслоение клеток кожи и сход папиллярных узоров. Оперативный принцип. Скрываем или временно стираем папиллярные узоры. Главный вывод. Папиллярные линии легко сгладить или прикрыть. Навык номер 79. Стирание цифрового следа. При различных обстоятельствах самым опасным для человека предметом сплошь и рядом оказывается устройство, которое можно обнаружить в кармане у большинства граждан развитых стран. Это мобильный телефон, электронный поводок, позволяющий отслеживать каждый шаг его хозяина. Этот самопишущийся цифровой дневник даст сведения для подробного жизнеописания владельца, включая не только доступ к банковскому счёту, но и данные о родных и друзьях. в странах, где провайдеры связи принадлежат государству и управляются недружественными правительствами, цифровая безопасность приобретает особое значение. Любой зарубежный телефон в сотовую сеть опознаёт как постороннее устройство, и таким образом риск слежки многократно возрастает. Когда только возможно, агенты стараются не ввозить в страну свои телефоны, а приобретать их уже на месте без подписания договора и оплачивая связь вперёд. Если же приходится путешествовать со своим мобильным, агент защищает его либо экранированием, либо путём полного отключения. Сотовые телефоны, планшеты и ноутбуки можно экранировать от входящего и исходящего сигнала с помощью упаковки из четырёхслойной алюминиевой фольги. Сквозь двойной слой фольги мобильные устройства пробиваются, направляя на поиск сигнала всю энергию батареи. Фольга должна быть завёрнута плотно, без прорех. Более изысканный вариант – чехол со скрытой защитой, например, Zero Trace, то есть с двойным слоем металлической ткани, блокирующей любой сигнал в полном соответствии с требованиями регламента ЦРУ. Во многих телефонах стоят миниатюрные батареи автономной подпитки, которые работают даже после выключения аппарата, так что при отсутствии экрана только извлечение всех батарей и сим-карт помогает обезопасить устройство от возможной слежки. Поскольку такое допускают не все модели аппаратов, в каких-то случаях единственным способом защиты будет не брать телефон вовсе. Оперативный принцип. Защищаемся от компьютерной слежки и взлома. Главный вывод. Если устройство не подаёт сигналов, то нечего будет отслеживать и взламывать. Навык номер 80. Средства против компьютерной идентификации лиц. Поддельные документы – эффективное средство скрыть подлинную личность действующего агента. Но если иностранные власти когда-то уже поставили кочевника на учет, как нежелательную персону, его фотография может обнаружиться в базе при пересечении границы или на каком-то ином важном пропускном пункте. Нынешние программы распознавания лиц, основанные на обработке фотоснимков, пока еще относительно легко обмануть, чтобы действовать, не отступая от плана агента. операции. Применяя алгоритмы сравнения фотоснимков по набору ключевых характеристик: форма носа, расстояние между глазами, размер каждого глаза, форма скул, подбородка, ушей и прочее, современные программы распознавания лиц работают с особенностями черепа, которые невозможно быстро и просто изменить. Однако, если характерные области лица чем-то задрапировать или скрыть иным способом, В программе не хватит исходных данных. Широкие солнечные очки и длинная чёлка могут скрыть лоб, надбровные дуги, частично скулы. Низко надвинутая шляпа в сочетании с опущенной головой превращает лицо агента в тень. Улыбка изменяет форму глаз и увеличивает в объёме мягкие ткани на скулах. Именно поэтому многие страны требуют для фотографии на паспорт нейтральной мимики. техники распознавания лиц широко применяемые в Лас-Вегасе, где с их помощью изобличают шулеров, выкачивающих из казино миллионы долларов, постоянно развивающаяся область знания. Сегодня их используют для сортировки и атрибуции снимков в социальных сетях, и такого рода программы становятся всё сложнее и изощрённее. Когда-нибудь это будет отлаженный механизм, применяемый повсеместно, от пунктов пограничного контроля до банкоматов, жилищ и офисов, в купес многообещающие технологии сосудистой идентификации, которые рисуют термальные карты человеческих лиц и опознают человека по расположению вен и артерий, не оставляя никаких или почти никаких возможностей для обмана. Однако, на сегодня в этих системах еще довольно бреший, которые может использовать грозный кочевник. Оперативный принцип. Избегаем идентификации программы распознавания лиц. Главный вывод. Программы распознавания лиц, основанные на сравнении формы черепа, можно обмануть таким простым фокусом, как улыбка. Навык номер восемьдесят один. Средства против пальцевого сканера. Самая распространённая форма биометрии считывание отпечатков пальцев. Всё активнее переселяется из криминалистики в область бытовой электроники. Применяемая для блокировки смартфонов, авторизации платежей и запирания помещений и сейфов эта технология распространяется повсеместно. но качество устройств варьируется и появляются бреши, которыми могут воспользоваться и кочевники, и обычные преступники. Если спецагент кого-то долго доктэлоскопирует, то зачастую этот объект уже мёртв. Оценивая нанесённый противнику урон после разного рода акций типа взрывов, агенту нередко приходится идентифицировать жертву по биометрическим параметрам. В таких случаях он поступает самым простым способом: отрезают у трупа большой палец. Однако клонировать пульсовой узор можно и менее травматичными способами. И для одного из них понадобятся жевательные конфеты, известные под названием Мишки Гамми. пластичные и липкие, они исключительно чётко отпечатывают папиллярные линии, и поскольку их консистенция подобна консистенции человеческой плоти, эти конфеты хорошо подходят для обмана примитивных пальцевых сканеров. Дешёвые сканеры не определяют рельеф линий и потому не могут заметить, что отпечаток вывернут, гребни превратились в борозды и наоборот, так как узор перенесён на гамми матрицу. Если предстоит обойти более совершенное устройство, кочевник использует жвачку для рук и желатин. Отпечатав узор на жвачке, а затем заливая желатин в оттиск и оставляя застыть, аккуратно вынув образовавшийся студень, получим дубликат отпечатка, точно передающий узор и рельеф популярных линий. Оперативный принцип Делаем оттиск папилярного узора объекта, чтобы получить доступ к его сейфом, телефоном и другим устройствам, оборудованным дактилоскопическим замком. Главный вывод: пальцевые узоры неповторимы, но их легко скопировать. Навык номер 82. Быстрая маскировка. В реальном мире тайных операций маскировка нисколько не похожа на расхожие фантазии авторов шпионского кино и романов. Никто не перекрашивает волосы и не натягивает маски. Напротив, быстрое и эффективное перевоплощение, основанное на иллюзии, это скорее обман восприятия, чем реальная маскировка. Несколько деталей превращают бизнесменов в слесаря, а сменив сочетание цветов в одежде, можно исчезнуть из виду. Попытаясь оторваться от наружного наблюдения, агенты применяют практические знания о психологии слежки. Что именно видят наблюдатели, когда следят за объектом? Если слежка ведётся на расстоянии, наблюдатели ориентируются скорее на цветовые пятна, а не на черты лица или причёску. Чтобы уследить за перемещениями объекта, они фокусируются на крупных элементах образа. Со временем цвета одежды объекта закрепляются в сознании наблюдателей, и вместо того, чтобы искать глазами фигуру человека, они ищут сочетание цветов. Лёгкий способ обмануть эти ожидания зайти в общественный туалет или в примерочную и очень быстро переодеться в одежду других цветов. Если на вас джинсы и белый верх, смените белое на чёрное и выходите спокойно. Вас не заметят. Другой способ манипуляции с восприятием наблюдателей начать с ярких цветов. Наблюдатели расслабятся, поняв, что ведут лёгкую цель, и когда агент выйдет из помещения в одежде неброских тонов, он, можно сказать, превратится в невидимку. Оперативный принцип. Обманываем слежку с помощью простейших приёмов. Главный вывод. Маскировка должна быть убедительной. Парики и накладные усы это прямая дорога в каталашку. Навык номер 83. Нейтрализация сторожевой собаки. Составляя разведывательные донесения о жилище или месте работы объекта, агент обязательно подробно описывает всех животных, которые ему там встретились. Даже необученные собаки, заметив присутствие постороннего, могут выдать кочевника или встревожить объект, сообщив ему, что происходит необычное. Любой план проникновения должен предполагать действия по отвлечению или нейтрализации домашних животных или сторожевых собак на время, пока агент выполняет свою работу, а кроме того, не стоит забывать о бродячих псах, которые особенно в странах третьего мира стаями бегают по улицам. Собачий аэрозоль, репеллент, эквивалент перечного аэрозоля, обжигает собачьи глаза и обладает отвратительным для неё запахом. струя сжатого воздуха из машинки для обеспыливания электронных устройств заморозит собаке нос и заставит её убежать. Сжиженная смесь газов на основе азота, распылённая в воздух, резко остывает. Если баллончик перевернуть вверх дном, смесь распыляется в виде капель и немедленно превращается в лёд. Одним из самых эффективных отвлекающих средств, хотя его неизменно трудно достать, служит моча суки. Её распыляют в морду нападающей собаки или где-то в стороне от места намеченного для проникновения. Притягательность этого запаха непреодолима для любого сторожевого пса, независимо от выучки. Оперативный принцип. Временно обезвреживаем или отвлекаем сторожевую собаку. Главный вывод: Качавик предпочитает тактики временной нейтрализации или отвлечения. Навык номер 84. Незаметное осушение плавательной маски. Для агентов, проводящих операции со сложной логистикой, подводное плавание это одна из форм скрытого перемещения, хорошо знакомая наркокартелями, которые перевозят тонны контрабанды на подводных лодках. Морское дно почти невозможно патрулировать. Плавание на поверхности воды сопряжено с риском обнаружения, а вот подводное позволяет агенту, не обнаруживая себя, атаковать суда, причалы и мосты. Это также экстренный способ эвакуации. Добравшись до тайника с подводным снаряжением затопленного в установленном месте грозный кочевник может, вдохнув раз, исчезнуть без следа. Однако Свобода подводного плавания связана с рядом опасностей. Моменты входа в воду и выхода на берег это сложные логистические задачи. Существуют также серьёзные медицинские риски, особенно для пловца-одиночки. Как правило, невозможно оставаться под водой дольше 3 часов, и эту цифру должен учитывать любой тактический план. Хотя при перемещении под водой риск обнаружения меньше, выдать присутствие пловца, особенно в спокойной воде, может след пузырей, образовавшихся при поспешном осушении плавательной маски. Оперативный принцип. Удаляем воду из плавательной маски, не создавая пузырей. Главный вывод. Пузыри создают на воде дорожку следов, указывающих врагу ваше местоположение. Не давайте им подняться на поверхность. Навык номер 85. Что делать при угрозе провала? Если агент совершает ошибку, которая может обернуться провалом, то, чтобы безопасно покинуть зону операции, он должен сначала скрыть или уничтожить останки. Погребение в земле. По сравнению с традиционным горизонтальным захоронением При вертикальном погребении остаётся значительно меньше следов на поверхности земли, а меньшая площадь могилы отдаёт меньше запахов, обнаруживаемых собаками. Кремация этот метод сопряжён с выбрасыванием значительного количества дыма, особенно заметного днём, и ярким свечением пламени, особенно заметным ночью. Морское погребение. Труднее всего обнаружить тело, погребённое в открытом море в нескольких морских милях от берега. оперативный принцип. Как прячет тело, чтобы его не нашли. Главный вывод всё, что угодно, может исчезнуть навсегда.